Глава восьмая. Лучи света. Когда меня охватывают сомнения, когда разочарования следуют одно за другим и не видно луча надежды на горизонте, я обращаюсь к Бхагавад-гите и нахожу стих, приносящий успокоение. Я сразу же начинаю улыбаться, забывая о переполнявшей меня печали. Те, кто размышляют над Гитой, постоянно черпают в ней радость и открывают новый смысл. Такие слова сказал однажды выдающийся философ XX века, политический и общественный деятель Махатма Ганди. Удивительно, что миллионы людей, живущих в разное время на разных континентах, могут присоединиться к этому высказыванию одного из самых известных идеологов движения за независимость Индии. Величайший русский писатель и мыслитель Лев Толстой в своих воспоминаниях тоже отмечал, что твёрдо верит в основной принцип Бхагавад-гиты, всегда старается помнить его и руководствоваться им в своих действиях, а также говорить о нём тем, кто спрашивает его мнение, и отражать его в своих сочинениях. Интересно, что русскоязычные читатели Сбхагават-гита, священная книга древней индийской религиозно-философской мысли на санскрите, впервые познакомились только в 1788 году, благодаря усилиям одного из известнейших просветителей России, журналиста, издателя и общественного деятеля Николая Ивановича Новикова. Что же такое Бхагават-гита простыми словами? И в чём заключается её основной принцип? Это необычная книга в её традиционном понимании. Люди, читающие священные тексты Гиты, которая является частью Махабхараты, основы индийской философии, называют их ключом ко всем дверям нашего подсознания. Бхагавад-гита это беседы между Кришной, главой, началом и властелином всего сущего, и воином Арджуной. Величайшим лучником своего времени, другом Кришны, я смысление этой беседы открывает все тайны мироздания. Диалог начинается перед битвой двух воюющих кланов, Пандавов и Кауравов, на поле Курукшетра. От исхода этого сражения зависит жизнь множества людей. И Арджуна, один из пяти братьев-царевичей клана Пандавов, сомневается в целесообразности боя. Кришна, выступающий в образе колесницы его Арджуны, убеждает его выполнить свой долг как воина и царевича, приняв участие в битве. В качестве доводов Кришна приводит различные философские системы и практики йоги, раскрывая Арджуне свою божественную сущность, приняв Всевышнего как своего наставника, Арджуна вступает в 18-дневную битву. Вывод. Люди должны выполнять свое предназначение, несмотря ни на что. Как только они это понимают и принимают, жизнь наполняется светом и смыслом. Полагаю, есть люди, и, скорее всего, их довольно много. Кому изучение индуистской философии на земле наших предков кажется не совсем логичным? Все-таки мы, потомки намадов, когдата, принявшие ислам. Однако я из тех последователей вселенского знания, которым важна не религиозная принадлежность источника, а его полнота, раскрывающая устройство мироздания и предназначение в нём человека. И Бхагавад-гита, как песнь Господа-Создателя, неиссякаемый источник новых открытий. Мне нравится ведическая культура И эта лёгкость постижения, по сути, чужой науки, наводит меня на мысль, что в какой-то прошлой жизни, вероятно, я вполне могла выступать адептом индийской мудрости. И может быть, поэтому творец для меня высшая личность, озаряющая своими лучами любви и света путь каждого из нас. К слову, священные индийские писания Бхагавад-гиты которые многие эксперты, исследователи и простые люди считают лучшими в мире, индийские только в том смысле, что написаны в Индии. А вообще, они относятся ко всем нам. Иначе как объяснить факт изучения Бхагавад-гиты священнослужителями других религий, а также великими учёными, которым по статусу положено быть атеистами. Это действительно одна из величайших книг известных когда-либо человечеству, гениальные тексты которой очень нужны тем, кто ищет. Ищет смысл жизни, формулу идеального баланса духовного и материального, основы справедливости и благополучия. Когда в нужный момент нам, озадаченным каким-либо поиском решения, встречаются нужные люди, попадаются нужные книги и вообще какими-то неведомыми путями приходит нужная информация, знаете. Нас ведёт создатель. Во всём, что происходит в нашей жизни, Всевышний участвует самым непосредственным образом. У индусов на этот счёт есть древняя притча. Однажды в деревню, где было полным-полно неверующих, пришёл отшельник в оранжевом одеянии, странника окружила молодёжь, призывавшая его показать, где же обитает бог? столь глубоко и мчтимый. Он сказал, что может это сделать, но сначала пусть дадут ему чашку молока. Когда молоко поставили перед пилигримом, он не стал его пить, а долго и молча глядел на него со все возрастающим любопытством. Молодые люди проявляли нетерпение, их требования становились все настойчивее. Тогда отшельник сказал им... Подождите минутку. Говорят, в молоке содержится масло, но в этой чашке, как я не старался, его не увидел. Молодёжь стала смеяться над его наивностью. Глупый ты человек, не делай таких нелепых заключений. В каждой капле молока содержится масло, оно и делает его питательным. Чтобы получить и увидеть его, нужно вскипятить молоко. Остудить его, добавить простокваши, подождать несколько часов, чтобы оно свернулось, потом взбить и извлечь кусок масла, который появится на поверхности. Ах, так, сказала Аскет. Теперь мне гораздо легче объяснить вам, где обитает Бог. Он повсюду, в каждом существе, в каждом атоме вселенной, благодаря чему все они существуют, и мы, воспринимая их, и радуемся им. Но чтобы увидеть его как реальную сущность, вам нужно строго, ревностно и искренне следовать предписанным правилам. Тогда в конце этого процесса вы ощутите его милость и его могущество. Интересно, что лично я милость и могущество Всевышнего ощутила в тот период своей жизни, когда начала практиковать джапа-медитацию. Во всяком случае, Инициация и успешная разработка многих проектов, их одобрение экспертами по времени совпали с этой практикой, которая на сегодняшний день является самым надёжным источником духовной силы. В индуизме джапа представляет собой особую и в то же время очень простую практику повторения мантры вслух, шёпотом или громко. Согласно ведической концепции, именно с мантрой берет начало даже Вселенная. С санскрита слово «мантра» разные источники переводят каждый по-своему. Освобождение ума, оружие для ума, инструмент мышления. Но смысл этих вариаций сводится к одному. Как и любая медитация, джапа усмиряет наш беспокойный ум. Человек словно растет над своими проблемами, постепенно открывая для себя сознание глобального смысла своей жизни. Событие, которое ещё вчера могло показаться серьёзной неудачей, с ежедневной джапой становится всего лишь фрагментом жизни. Начать практиковать джапу может любой человек. Правда, на первых этапах отвлекать мозг от монотонного повторения мантры могут даже мелочи. Поэтому желательно выбрать тихое и уединённое место. Считается, что любая мантра обретает силу, если практикующий произнесёт её 108 раз. Поэтому традиционно для практики используют чётки из 108 бусин, образующих один круг медитации малу. Задача джапы соединить человека с изобильной вселенной, которая охотно его наполнит своей энергией. Каждый раз, взяв в руки чётки, Мы обретаем силу, которая может контролировать ум, эмоции и чувства. В Бхагавад-гите чувства сравниваются с буйными лошадьми и змеями. Если мы не можем справиться с лошадьми, везущими карету, нам грозит серьёзная опасность. Человек, не управляющий своими чувствами, не управляет их деятельностью, и для него это опасно последствиями. Благодаря джапе медитации Мы становимся спокойными и уравновешенными, независимыми от внешних обстоятельств. Тем самым мы обретаем свободу. И поскольку в нас есть всё, чтобы изменить мир к лучшему, только от нас зависит, в какое русло мы направим полученную энергию. Если человек своими дальнейшими действиями воплощает волю Творца, которая открывается ему в процессе духовных практик, Всё в жизни идёт благополучно. Впрочем, я точно знаю, что иногда, чтобы постичь суть своего предназначения, ясно увидеть свой путь и обрести смелость пройти этот путь до самого конца, нужны знание, духовный учитель и вера. И здесь я хочу сказать о своих родителях. Со временем я пришла к абсолютному убеждению, что наши первые священные книги, знания, открытия уроки мудрости, любви и света. Назовите это как хотите. Это родители, источник жизни нас самих. Сегодня меня невероятно одушевляют и восхищают люди, способные пройти рука об руку, терпеливо преодолевая сложности и не теряя надежды. Это не проходит бесследно для них самих и не исчезает в один день, потому что соединяют их понятные друг другу ценности. Эти ценности позволяют моим родителям и сейчас сохранять тёплые, сердечные отношения, кто бы что ни говорил. Я вижу это своими глазами, и я доверяю своим глазам. Это та самая любовь, над которой не властно время. Да, она может быть выглядит иначе под влиянием времени и обстоятельств, но суть её остаётся прежней. Для меня любовь когда жена едет к своему мужу в другой город на поезде зимой в мороз на восьмом месяце беременности, потому что теперь с этим городом будет связана новая работа мужа и их новая жизнь, и новый быт нужно создать своими руками. Для меня любовь, когда жена наполняет своего мужа такой созидательной энергией и силой, что обычный советский парень, каких миллиона, который просто честно трудился на казахстанской магнитке, становится президентом страны. Сколько вы знаете таких историй? И в каждой из них за великим мужчиной стоит великая женщина. Для меня любовь это мои воспоминания о счастливом детстве. Я до сих пор восхищаюсь маминой мудростью, с которой она привела нам бесконечную любовь и уважение к отцу. Я так ясно помню как мама культивировала папин образ, пока он на работе. А на работе он был постоянно. И все разговоры в течение дня только о нём. Но вот в прихожей звенит звонок, и мама ещё только хочет сказать. Папа пришёл, как мы с сёстрами на перегонки несёмся его встречать и обнимать. Блеска его глаз и теплоты улыбки в эти мгновения я не забуду никогда. Это согревает меня, Я помню их долгие разговоры. Отец часто советовался с мамой, и ведь они не житейские мелочи обсуждали. Хотя мама тоже всегда работала, но полностью освободила отца от быта. А моменты странового масштаба, цвет государственного флага, гимн новой страны, кадровые вопросы это всё её заслуга и участие. У мамы очень сильная интуиция. Она действительно была для отца самым надёжным советником, единомышленником, настоящим другом, который всегда рядом и который ни разу в жизни не подвёл. И единственным критиком, замечания которого отец воспринимал конструктивно. Я счастлива, что в моей жизни есть оба родителя, две равнозначные для меня величины живое олицетворение масштаба личности. Как-то недавно на одной из семейных встреч мы опять вспоминали, что мама хотела дать мне другое имя Алма. И я, зная, что о ней меня предложил назвать Дин Мухаммед Ахмедович Кунаев, пошутила: "Хорошо, что папа наконец послушался не тебя, а своего руководителя, мам. Ну какая я Алма". И мама сказала: "Да, принимать верные решения Феноменальная способность твоего отца. Честно говоря, всегда поражалась выдержке и прозорливости отца, и ещё больше маминой стойкости как женщины на фоне глобальной стройки независимости. Не каждому по силу выстоять и не сломаться. Мне сложно представить, что чувствует человек, которому нужно сохранить большую страну, когда в одночасье останавливаются все крупнейшие заводы. Не хватает продовольствия и товаров первой необходимости, и кругом такая неразбериха, что не верится даже в завтрашний день, не говоря уже об отдалённом будущем. Да, масштаб заслуг первого президента Республики Казахстан перед родиной и своим народом будет оценён потомками гораздо позже. Так уж заведено в истории человеческой цивилизации. Вот уже 30 лет Мы благополучно живём между драконом и медведем. Дружим с мировыми державами, достойно выглядим на международной политической арене, сократили уровень бедности в 10 раз. К нашим миротворческим идеям прислушиваются и берут с нас пример. Глубоко уважают за инициативу ядерного разоружения, и ещё ни разу за три десятилетия границы нашего государства Не вызвали ни у кого вопросов. Разве этого недостаточно, чтобы радоваться жизни без войны и прилагать усилия для дальнейшего развития страны? Взрослея, ко всем этим вещам начинаешь относиться по-другому, точно так же, как и к родителям, словно открывая их для себя заново. Отношение становится теплее, от понимания, что твои папа и мама живые люди, которых никто и никогда не учил, например, быть счастливыми или вообще быть сосредоточенными только на своих потребностях или желаниях. Времена были другие. Они жили другими ценностями, другими идеалами. Не надо забывать, что их воспитывали и передавали свои премудрости родители совершенно другого поколения, среди которых по понятным причинам было совсем мало даже элементарно образованных людей. Но из-за своих стремлений и стараний поколения моих родителей уже другое понимали о жизни. Многое чувствовали интуитивно, благодаря чему им давались новые знания, ими обретались мощные цели, и справедливые законы Вселенной они постигали на собственном опыте, потому что много трудились. Когда высвобождается свободное время, Всем хочется тепла, внимания, любви. И теперь мы чаще звоним друг другу, чаще встречаемся, проявляя друг к другу заботу. Мы прекрасно понимаем, что хоть мы и в разных городах, но всё равно вместе, несмотря на расстояние. И теперь уже мой рабочий график. Что это? Конечно, любовь, терпение и снова любовь. Каждый день мы учимся друг друга любить. Как в той старинной притче, когда у мудреца спросили, как распознать любовь, он сказал: "Тот, кто заботится обо мне, и интересуется мной, и никогда не устаёт от меня, а когда я допускаю ошибку, прощает меня это и есть тот, кто любит меня". Свои первые уроки безусловной любви, терпения, прощения, уверенности в том, что настоящее счастье находится внутри нас что каждая попытка достичь цели это серьёзная заявка на успех, а не удача, всего лишь шанс попробовать снова, что поступки значат всегда больше, чем слова, и что человек может всё, когда действительно захочет, я усвоила благодаря родителям. Конечно, у каждого из нас, в какой бы семье мы ни родились, есть вопросы к родителям, есть вещи, которые мы хотели бы изменить. И есть традиции или понятия, которые формировались в семье, где мы сами росли, и которыми нам хотелось бы поделиться со своими потомками. Почему, например, папа всегда так бережно относится к земле? Потому что понимает её ценность с детства. Папин отец своими руками возделывал землю, занимался садоводством, и его дети помогали ему. Мама до сих пор иногда вспоминает летние рассветы в Чемолгане, когда они с отцом приезжали в гости. И её утро начиналось с волшебного аромата свежих спелых яблок на её подушке. Свёкор, позаботившись о невестке, принёс ей душистый гостинец из сада. Маму, которая выросла без родной матери, это внимание трогало до глубины души. Благодаря таким моментам Я понимаю, что все родители стремятся передать своим детям самые лучшие качества. Жаль, что Ажеку с осташкой с папиной стороны я уже не застала, но я знаю, они его очень любили. Думаю, что и меня они бы тоже сильно любили. Несмотря на свою занятость, мои родители тоже как-то ухитрялись находить время для душевного общения. Со мной всё детство носились, утешали, обнимали, принимали мои чувства, помогали проживать свои стрессы и выходить из них, позволяли огорчаться, протестовать и принимать несовершенство этого мира, примиряться с реальностью. Да, родителей не выбирают, но у нас всегда на любом отрезке жизни есть выбор создать наши отношения, если нужно, то совсем заново и вообще не так давно у меня возникло чёткое ощущение, что у этой расхожей фразы родители не выбирают. Есть и вторая часть предложения, и поэтому наша задача научиться их любить, любить и принимать такими, какие они есть, и не пытаться переделать на свой вкус или под свои требования, ожидания. Одна очень древняя поговорка гласит: тому, кто винит других, Предстоит длинная дорога. Тот, кто винит себя, уже прошёл половину пути. Тот, кто не винит никого, достиг истины. Когда мы приходим в этот мир как продолжение своих родителей, у нас нет ничего, кроме безусловной любви к ним. Со временем они наполняют нас своей безусловной любовью. Именно эта взаимная любовь соединяет наши сердца воедино потом всю жизнь. Поэтому так важно хотя бы пытаться сохранить в своём сердце это чувство, как святыню, несмотря на возраст, расстояние и жизненные обстоятельства. Моё сердце сегодня ликует от того, что родители рядом со мной, что мы едины в наших помыслах и взглядах, и в любую минуту я могу им сказать: "Спасибо за всё".